Дознание. Грудной отдел брони на отрез отказывался раскрываться. Разозлившись, Роман задергался, но вскоре обреченно сник. Замаячили предвестники вмешательства, да и смысла в попытках раскрыть электрозамки трепыханиями не было никакого. «Откинься», — подошел Майкл. «Голову назад». «Так». «Обратно в фиксаторы нейроинтерфейса». «Подожди». «Теперь подай команду». Грутик за тело тремя сухими щелчками раскрылась и выпустила его. Он злился по большей части из-за одного, и одна только мысль кружила в его голове, жужжа, как тот сервопривод. «В следующий раз стоит снаряжаться с учетом длительного пребывания в модулях». Дверь в медблок колонии была почему-то закодирована, и раздобыть неостерон не удалось. Те шестеро космопроходцев, судя по именам ученых, принадлежали к сборной группе второй волны подкрепления, запрошенного кислых. Кроме них, разведчики не обнаружили никого и вернулись, по сути, ни с чем. Переборка во вторую половину состыкованных модулей оказалась напрочь заваренной и, судя по характерным подтекам, с другой стороны. Неугомонный Павлов даже стучал в нее, на взаимность, наверное, надеялся, но мертвецы не умеют стучать морзянкой. По крайней мере, хотелось бы верить, что на этой планете дела обстояли именно так. Даже при беглом осмотре трупов бросались в глаза странные, мягко говоря, детали. Естественно, сам факт смерти, каждому по выстрелу в затылок. Сопротивление убийцы они не оказывали, то ли не могли по какой-то причине, то ли от того, что убийца это действовал по их же просьбе. Следом возникал закономерный вопрос, когда все это случилось, Вот тут-то и зарылась собака, как выражался начальник отдела кадров НИМИ, однорукий ветеран с вредной привычкой говорить людям правду в глаза, небрежно листая их досье. место убийства всеми деталями кричало «все случилось за час до вас». Всеми, кроме одной. Люди выглядели на 20 лет моложе, чем по идее должны бы выглядеть. Тела их по какой-то причине не разлагались, разве что кожа сделалась мертвенно-бледной. К командиру подошла озадаченная и усталая Виктория. — Как он? — Я вывела его из медикаментозного сна, и показатели улучшились. Она поджала хрупкие плечи, будто ей было зябко. Рената подсказала так сделать, и оказалась права, хотя я не очень понимаю, почему. Сейчас он просто спит. — Говорил что-нибудь? — Бредил. Повторял одно и то же. Она не отсюда. — А Буров? — В генераторной. ответила Вика с видом вожатой, смирившейся, что её подопечные всё равно тайком уходят на песчаный обрыв, прыгать с тарзанки в реку. Засунул подмышку Трипольского в качестве живого костыля и укостылял. Иван, хоть и подвергшийся глубинному вмешательству ординатора под управлением психосервера, всё равно выглядел так, словно позади он оставлял не экзотела, а врата в ад. Один только потерянный взгляд строго перед собой чего стоил. Ему подружески помогал Павлов. Тот теперь вообще выскакивал из осы, как стриптизерша из торта, ловко, умеючи и вроде как даже с некоторой улыбкой. развед группе ужинать и отдыхать. Сам же Роман не думал ни об ужине, ни тем более о сне или даже простом отдыхе. Первым делом он отправился в медблок, но вспомнив, что Саныч спит, зашагал в сторону генераторной. от чего то представлялось, что Трипольский обнаружится у Бурова, если не в той же роли Костыля, то где-то около того. Сказать, что Роман сильно удивился, значило бы не сказать ничего. Они сидели друг напротив друга в глубокой задумчивости. Почти как на эпохальной фотографии, запечатлевшей финал спора некогда непримиримых визави Нильса Бора и Альберта Эйнштейна. Трипольский даже руку похожим образом закинул за голову, Не исключено, что попросту подражая Эйнштейну. Если учесть, что Буров пережил столкновение с синтетиком один на один, то выглядел он архибодро. Поддерживая голову рукой, чуть клонясь на бок из-за вывихнутой ключицы и растяжения сухожилий, он взирал живым, колючим взглядом из-под наехавшего на лоб чистого бинта. Разве что черная щетина, находившая аж на вторую треть щек, делала его похожим на того бомжа по фамилии Бруевич. — Что? Нашли? — прогудел раненый гигант, удостоив Нечаева коротким взглядом. Трипольский хотел что-то сказать, даже рот раскрыл и потянул было вверх палец, но, видимо, сам себе с три короба наперечив, передумал. — Да, Тимофей Тимофеевич, нашли. Два модуля. Состыкованные черт знает когда. И третий в горах. — В горах? Когда истукан говорил, то чуть приподнимался торсом. «Наверное, чтобы было не так больно. Это как так в горах?» «Вот ты не любишь идиотские вопросы, а сам задаешь. Я откуда знаю, как так? Очевидно, приземлили его туда. Больше вариантов не вижу. Я так понимаю, не нашли никого?» «Как раз нашли. Шестерых. Трупы». Дальше Роман коротко рассказал Бурову про все, что они увидели в разведке. И про мертвецов, сохранившихся лучше самого Ильича, захороненного только перед самой войной. И, естественно, про перемазанного чем-то не то белым, не то голубым полуголого дикаря с халашниковым за спиной. Упомянул даже червей из-под песка. «Нет!» — неожиданно выкрикнул Трипольский, перебив Нечаева под самый конец. «Это решительно невозможно, Тимофей Тимофеевич! Остановить протонный генератор, минуя ЭВМ Герольда, нельзя!» «И тем не менее...» — ответил Буров. — Генератор пока работает только по инерции. Романа раздражал Трипольский. По его вине группа упустила немало времени. И он было хотел что-то сказать, но обратил внимание, что Буров качает головой, будто предостерегая от ненужного, необдуманного поступка. Взгляд инженера как бы твердил. — Пусть доведет мысль до конца. Это важно. Тут же вспомнился седой кадровик в Ними. — Не ломай ближнему крыльев, даже если пухом забивает нос. Но Фарадей не собирался доводить мысль до конца, по крайней мере, не в генераторной. Присущим ему образом, более не вымолвив ни слова, он быстрым шагом вышел вон. «Странный наш Трипольский, очень странный. Они все такие». «Кто? Гении», — обыденно ответил Буров, и, кряхтя, удобнее уселся на табурете, придвинутом к стене. «Закурить бы». «За пачку хорошего табака отдал бы. Милош вон отдал бы!» Нечаев пропустил высказывание мимо ушей. «Какие у тебя мысли по поводу всего этого?» «Знаешь, Роман Викторович, я суеверный человек. И как суеверный человек скажу тебе, не даром». «Что не даром?» Поморщился Нечаев. Разговоры даже с намеком на мистику раздражали его. «А все! Хотя бы то, что он убивать меня не стал. Ты же не дурак, командир, и не пацан. Знаешь же, что голова моя вон там, — он махнул в сторону радиопульта, — валяться должна бы. А нет. И значит, не даром. Что, если внутри засел псих какой-нибудь? Как тогда, на Таганроге? Это вряд ли. Я уверен, внутри Фрэнки нет мяса. Ты ему и прозвище дал? На миг Роман ощутил в Бурове родственную душу. Из чего такая уверенность? Нечаев поздно понял, что немного иначе следовало бы сформулировать вопрос. «Каждая буровская «я уверен» означала жирную точку в отдельно взятом вопросе». Истукан зыркнул на него, но смолчал. «Едва ты впервые услышал словосочетание «военный комиссариат», а я уже был под Псковом. Там к нам в окопы как-то с фланга умудрились зайти господины. Щелкали кулаками черепа мужикам, как переспелые арбузы. Тац, тац!» Что человек против машины в рукопашной? Только если вычислить оператора нейрозвина. Вот я и вычислил. В сорок первом ОС еще не было, но принципиальной разницы в системе сброса излишков углекислого газа у синтетиков нет. Слышал же нашего американца? Зачем выдумывать велосипед? Вот здесь... Буров ткнул себе пальцем под нижнюю челюсть сбоку. У них у всех трубка газоотвода. Она, представь, из тонюсенького алюминия. Вот, даже тебе смешно. Один точный удар чем-нибудь тяжелым заминает трубку, и углекислый газ не сбрасывается под давлением, а потихоньку накапливается. Тогда в сорок первом я угадал. Внутри был живой человек, и он был вынужден что-то предпринять, чтобы не задохнуться. Панические импульсы черти что натворились с завязанными на нем синтетиками. Это дало нам время. — А сейчас? — Ты же не нашел его на опушке, верно? «Значит, Фрэнки плевать на смятую трубку газоотвода. Он нас зачем-то выкуривает отсюда. Он тут не впервой командир. Я об этом уже говорил. Времени на изучение протонного генератора у него было много». «Не из-за генератора же?» — хмыкнул Нечаев. «Какой смысл ему выкуривать нас из челнока ради доступа к нашему генератору, если два таких же стоят в настежь раскрытых модулях? Ну или почти раскрытых, неважно». «Правильный ход мысли, Роман Викторович. Мы нужны ему не просто вне этого челнока. А знаешь почему?» Буров прокашлялся. «Он выдрал из радиопульта коммуникационный блок. Теперь ЭВМ Герольда, нашего, не видит нас, а мы не можем запросить с орбиты еще один челнок, чтобы свалить отсюда. А откуда мы можем его запросить?» «Правильно, из модулей. Притом он, Фрэнки, сам по себе коммуникатор. Иначе бы он не остановил его. Буров похлопал умирающий генератор по антирадиационному панцирю. «Только командой ЭВМ с орбиты можно сделать это!» «Ты, я смотрю, уже свыкся с мыслью, что человек Макленнера не такой уж и фарс-журналюк, что Фрэнки твой и есть тот самый человек. Кстати, почему именно Фрэнки?» «Сокращенная от Франкенштейна. А ты что думаешь про человека? Что пора потолковать с Бёрдом? Давно пора!» Кисло усмехнулся боров и покривился от боли. Тем более, что последнему внешнего шлюза оставался он. Обязательно спроси у него, почему он не закрыл механический вентиль-затвор. Тут я сам, конечно, дал маху. Нечего было на Америкоса надеяться. На обратном пути Нечаев поочередно подошел к обоим вентиль-затворам. К тому, что на основном внешнем шлюзе и тому, что запирал переборку во второй капсульной. Сначала каждый открыл, а потом самолично закрутил до упора в указанном стрелкой «закрыть» направлении. Для душевного спокойствия. Когда в конце коридора показался размашисто шагавший обратно в генераторную Трипольский, осветители моргнули раз, затем спустя пару секунд еще. «Вот-вот!» — Алексей указал ладонью на потолок, точно проседавшее напряжение как-то подтверждало его догадки. немигающие глаза сверлили пространство по ходу движения, не хуже горнопроходческого комплекса». Роман мимоходом заглянул в мидблок Наполовину укрытый простынёй, посеревший, но живой спал Саныч. Чуть в сторонке хлопотала миниатюрная Грау, приводя в порядок рабочий стол. Нечаев стиснул зубы и отвернулся. Теперь даже его одного не отправить обратно. При мысли о вызове с орбиты другого челнока он ощутил вдруг себя подопытной мышкой. Ему, под слеповатому грызуну, Указали путь к горошинке, бросив ее в противоположный конец коридорчика. Хочешь — иди. Не хочешь — стой и голодай. Или лезь на стены. Майкл нашелся в кают-компании. С Ренатой, Иваном и Ганичем он что-то обсуждал за ужином. Американец с порога посмотрел на командира так, словно только и ожидал висевшего на языке Нечаева вопроса. Его проницательность обезоруживала. Но уже скоро выяснилось, что никакой проницательности и не было. Долго назревавший разговор оказался только что поднят Иваном. С первых минут Роману на ум пришла одна броская ассоциация касаемо Бёрда. Он вел себя как тот уж на сковородке. С готовностью рассказывал про человека, якобы байки из личного прошлого. Военного, как выяснилось, прошлого. Но Нечаев не упрекал и не подлавливал. Он просто слушал, сопоставляя ранее сказанное Майклом с его нынешними утверждениями. Бёрд, изворотливый словоблуд, сумел выставить всё так, будто он никогда всерьёз и не отрицал существование человека. На это ему понадобилось каких-то три съеденных Иваном печенья. Даже не чаев запутался, что ещё стоило бы предъявить Майклу, а что тот уже охотно объяснил. А ещё он уже покаялся в том, что забыл закрыть механический вентиль. Да так, что Рената посочувствовала ему теперь винившему себя в случившемся с Буровым. Да, выглядел он виновато и даже разбито, но, будь на его месте тот же Иван, схлопотал бы по полной. Из свежеозвученной версии следовало, что и полковник бывшего ЦРУ не владел достоверной информацией касаемо пресловутого совершенного ИИ. Огрянувшее после войны разоблачение Алана МакКленнера явилось следствием всего-навсего личных счетов ученого с кем-то из затененных некогда коллег. В доказательство Майкл приводил факт – разгромное разоблачение, подхваченное перевертышами СМИ, основывалось исключительно на научном подтверждении невозможности существования синтетического именно тела, копировавшего бы основные системы человеческого организма. но никак не самого интеллекта или даже квантового мозга. рената поужинала плотно, следом схрустела несколько положенных конфет, энергии на поддержание базы ординатора уходила будь здоров, и отправилась спать. Ушел отдыхать и Иван. Не прерви его роман, Бёрд так и продолжил бы занимательный рассказ о подлости Сальери от науки, вываливая на Ганича тонны ненужной тому информации. «Ты знал их? Кого?» На гладкой коже лба проявились редкие морщины. «Ученых? Нет. но а Джессики Бристо услышал. Я не об ученых. Ты же знаешь, что мы нашли челнок. Ваш челнок. Еще один. В нем сгоревшие в капсулах люди. Четырнадцать человек, Майкл. Вот их ты знал?» Берт пару раз схватил ртом воздух, не находя ответа. Но еще до того, как он успел что-либо ответить, Роман добавил. «Говори все, что знаешь, Майкл». Теперь мы заперты на ясной. И тут нет ни твоей страны, ни моей. Тут мы, страна. Этот синтетик зачем-то ведет нас в модуле Американец так и не откусил поднесенное карту печенье. Гладкое лицо его вдруг переменилось, помрачнело. Он прочистил горло, столь внимательно глядя в серую поверхность стола, будто там показывали фильм. «Знаешь, майор», — кашлянул Бёрд, подняв на командира блеснувший столью взгляд. «Не тебе говорить о моей стране. И зачем я здесь? Не твоя головная боль. Заперты, говоришь? Ничего. Потребуется, соглашусь тут даже остаться. Делай свое дело, майор. Я буду делать свое. Я тут не по твоему приглашению и тебе не подчиняюсь, пойми это». Берт медленно встал и пошел прочь. поднимавшиеся от удивления брови Ганеча к этому моменту, набрали максимально возможную высоту. Александр Александрович слышал шаги в коридоре. Видел сквозь ресницы, как заглядывал Рома, но выдавать себя не стал. В тот момент он желал только одного — одиночества. Виктория практически не отходила от него, а перед самым отбоем в медблок наведалась еще и неясово. Из разговора женщин стало ясно, что благодарить Санычу следовало именно Ренату. По ее инициативе прервали медикаментозный сон. от Отчего-то это было вовсе не тяжелое гудящее забытье, а та самая теплая вата тьмы, уютная, знакомая, изначальная. Внутри не было страшно. Страх пронзил его только когда сознание отделялось от той тьмы, волочимая прочь канатами слабых электроимпульсов реаниматора, усиленных остановленной подачей снотворного. Из разговора Неясовой и Грау он понял, что ампутации не избежать. Если так, то он больше не командир. По уставу всякий потерявший мобильность космопроходец освобождался от должности. Он больше не командир. Мысль эта приносила облегчение. Чувство постыдное для ветерана войны, но целиком соответствовавшее человеку, загнанному волею судьбы под бронзу этого почетного звания никуда не девалась только вселенская усталость и ощущение не своей прожитой жизни тридцать с небольшим лет прошло и александр александрович на себе ощутил что время лечит далеко не все или же попросту не всех в его времена уже не считалось чем то из ряда вон выходящим быть двадцатилетним мужиком с характеристикой безработен не женат бездетен, асоциален. До него выросло целое поколение, заклеменное потерянным. С вандалом они учились вместе. Точнее, вместе не учились, днями пропадая у того на кухне, сидя в зеленом бункере, как они говорили. Это была отдельная вселенная, огороженная ото всех, чтобы можно было спокойно выдумать еще одну, но уже их личную вселенную. Они истово верили, что им по силам объединив всего-то два горящих ума, мыслящих в одной парадигме, создать нечто уникальное для игроков. Они ведь сами жили вертоиграми, знали индустрию изнутри и считали это своим козырем, а еще они были талантливы. Об этом никто не сказал другому вслух, незачем ведь. Не требуется же подтверждение факта «трава, мол, зеленая». Но их вселенная так и осталась на бумаге, лишь частью перекочевав в ноутбук, Сначала она лишилась одного создателя. Никто же не верит, что потеря десяти килограммов за месяц — это рак. Не болит же ничего. А когда выясняется, что в легких нет нервных окончаний, что кашель вызван не только страстью к табаку, твердолобой, непробиваемой никакими доводами, аргументами и даже личным примером, становится уже поздно. Один месяц, всего тридцать дней — и смерть. Запущенный случай не спасает даже передовая медицина. В гроб с вандалом легли и бумажные рукописи. Половина демиурга не могла созидать как полноценный. А потом началась война. За ней пришла та, другая, чужая жизнь. Вместо того, чтобы дарить увлеченным людям восторг, когда-то расписанный чернилами на бумаге, пришлось людей убивать. Александр Александрович попробовал скинуть простынь, чтобы посмотреть на поврежденную ногу, но тут же пожалел об этом. Он и пошевелиться-то толком, как оказалось, не мог, был пристегнут к реаниматору ремнями, но и той малой попытки хватило. Что-то щелкнуло чуть выше копчика, вверх потекло жгучее тепло, а ногу будто погрузили в битое стекло. Подопри гора тихо застонал. Боль на некоторое время поутихла, осталось лишь пульсирующее эхо в правом колене. Ниже его не ощущалось ничего, а торчащая под простыней стопа никак не хотела шевелиться. Внезапно, словно окончательно отойдя от наркоза, он вспомнил, кто на него напал. Вспомнил визгливый, зацикленный смех, десятки беспрестанно молотящих по белому тяжелому песку лап и слепой, гладкий выступ округлой морды, под которым в разные стороны расходились узнаваемые мандибулы, украшенный на концах двойными крючковатыми клыками. Пугающее нереальностью предположения закралась в голову еще когда Александр Александрович впервые услышал обезьяний смех. Прислушался к нему и остолбенел от того, что звук тут же оборвался, а при виде твари его и вовсе на краткий миг обуял ужас. Она была той, несомненно, той. Колено теперь ныло настолько, что становилось трудно мыслить. Он мог бы послать сигнал Грау, та пришла бы и отрегулировала подачу анестетиков, но без вопросов бы не обошлось. Александр Александрович не хотел вопросов. Он вообще уже ничего не хотел. После того раза в капсульном отсеке он не вызывал мне мастцину с вандалом и кухней. Пусть даже объяснение вскоре нашлось. Виновником оказался Триполи, как настаивал Фарадей. Галлюциногенный газ ясный, случайно попавший в систему вентиляции челнока. Зачем он вызвал ее сейчас, он не знал. Видимо, мысли о друге взяли верх. И вот он уже снова на трехногой неустойчивой табуретке за белым лжемраморным столом, на котором дымится несуществующий чай. Справа на полу полная сухого корма миска для невыдуманного кота, приоткрытая форточка на окне, а за ним застывший пейзаж без людей и машин, как на фотографии. Грохочет, выключаясь допотопный холодильник. И он сидит напротив с гипсова неживым выражением на белом лице не сумел в свое время александр александрович придать ему другого в памяти застряло именно это окаменелае пугающее холодом он понимал что может воспользоваться помощью ординатора чтобы выудить из собственной памяти нужный образ по большому счету для этого он здесь но какое то время все таки не решался знал что получит подтверждение опасался этого Ведь в таком случае пришлось бы пересматривать многое. Но не сделать запрос Саныч все же не мог. Ординатор. Ординатор. Мертвые губы вандала тут же разлепились. В 2031 году мы, сидя на этой вот кухне, выдумали для нашей игры существо. Назвали его Верига. Мне нужна его визуализация и звуковое сопровождение. Вандал встал. подошел к холодильнику, открыл его и достал нанопроектор Повернулся, поставил его на стол перед подопригорой и нажал на панель пуска. Кухню наполнил повторяющийся, срывающийся на виск смех. Над плоскостью нано-проектора крутилась в воздухе, молотя десятками лап, жуткая скалопендра, раскрывающуюся в бока пасть, заимствованную у совсем другого выдуманного существа, Невозможно было не узнать.